Глава седьмая. «Аня!» Илья встает с дивана, и я удивляюсь, как он возмужал. Широкие плечи, мускулы, щетина. Ну прям мужчина в расцвете сил. «Привет! Рад тебя видеть!» Он берет меня за плечи и крутит из стороны в сторону. Разглядывает. «Ну и ну! Ты такая красавица! Я всегда говорил, что ты принцесса!» Наша начальница Вера Альбертовна деликатно покашливает. «Я очень рада, что вы знакомы. Значит, вам будет легче найти общий язык», — говорит она. «Да, простите, давайте к делу». Я протягиваю руку за папкой, которую держит в руках Илья. «Ну, теперь я не сомневаюсь, что мой дом в надежных руках», — кивает Илья, и мы начинаем обсуждать проект. Мы с Катей предлагаем варианты. Илья выбирает. Все происходит очень мило и в дружеской обстановке. Ну что ж, раз все решено, начинаем работать, улыбается подруга. Вера Альбертовна довольно потирает руки. А сейчас обедать, командует она. Хороший сотрудник, сытый сотрудник. Давайте вместе пообедаем, предлагает Илья, когда мы выходим из офиса. Ой, у меня дела. Я хотела в торговый центр сбегать. Там блузочка на распродаже, очень мне понравилось Говорит Катя. Там и пообедаю. Мы с Ильей идем вдвоем в кафе, вспоминая по пути наше детство. Когда-то давно мы жили в одном доме, даже на одной площадке. Ходили в одну школу и в один класс. Нет, мы не сидели вместе, Илья не носил мой портфель, но у нас дома он был частый гость, как и я у него. Мы вместе ходили в художественную школу. Правда, вообще не понимаю, зачем это нужно было Илюхе. Таланта и желание рисовать у него не было. Зато он очень хорошо знал физику и математику. После девятого класса его неожиданно перевели в гимназию с математическим уклоном, а потом его родители получили предложение работать за границей, и они уехали. Мы с Ильей еще некоторое время переписывались, но у каждого из нас была своя жизнь, и наше общение постепенно сошло на нет. «Ну, рассказывай, как дела?» «Замужем? Дети?» Илья заваливает меня вопросами. «Замужем? Детей нет?» – отвечаю я. «А ты?» «Ни то, ни другое. Холост и свободен», – говорит Илья. «А ты, значит, дизайнер. Я помню, как круто ты рисовала». «Дизайнер», – киваю я. «А ты чем занимаешься?» «Я, как сейчас модно говорить, бизнесмен, а попросту торгаш», – смеется он. Продаю компьютеры и комплектующие. Вот планирую заняться маркетингом. Компанию открыть. Это сейчас выгодно. У моего мужа компания по маркетингу. Зачем-то говорю я. О, круто. А зачем ты работаешь в офисе? Удивляется Илья. Ну, мне нравится. Пожимаю я плечами. Что мне еще делать? А помнишь, как мы с литературы сбежали? Меняет тему Илья. Нам тогда Ольга Сергеевна сказала, что мы никогда ничего не добьемся в жизни. Помню, смеюсь я. Выходит, она ошиблась. Ты-то вон какой крутой стал. Ты тоже, Ань, — говорит Илья. Ты очень талантлива. Спасибо. Смущаюсь я почему-то от прямого взгляда Ильи. Ань, а я ведь только ради тебя в ту художку пошел. Вдруг признается Илья. Ой, ладно, еще скажи, что влюблен был. Отмахиваюсь я. Я был безумно влюблен. Он кладет руку на мою. Просто был молод и боялся сказать. А потом этот переезд. Я до сих пор ненавижу родителей за это. Я пообещал себе, что обязательно вернусь и разыщу тебя. А тут ты сама объявилась. Может, это судьба? Я замираю. Слушаю этот монолог с открытым ртом. Вот уж никогда не подумала бы, что мой дружок детства испытывает ко мне такие чувства. Аня? Я подпрыгиваю на месте, словно захваченная врасплох. Мои щеки заливает краска. Вот, кажется, ничего же плохого не делала. Почему же мне стыдно перед Глебом? Привет. Знакомься, это Илья, мой друг детства. Илья, это Глеб, мой муж. Быстро говорю я. Друг детства, значит... Глеб недобро прищуривается. «Илья, нам пора, извини». Я беру Глеба под руку и увлекаю на улицу. «Что это было? Ты чего злой такой?» спрашиваю я мужа, усаживаясь в машину. «А чего мне радоваться? Я решил пообедать с женой, а тут тип какой-то ее за ручку гладит», угрюмо говорит Глеб, заводя мотор. «Ты хотел со мной пообедать? Это так мило!» радуюсь я. «Поедем в теремок?» «Поехали», — вздыхает Глеб, заводя мотор. «А пока расскажи-ка мне про этого твоего воздыхателя с детства».